Стриндберг и вывески большого города. Впервые опубликовано в журнале Стриндбергяна, номер 23 от 2008 года под названием Текст в тексте: Стриндберг и вывески большого города. Если Фрадерик Бреймер по праву считается родоначальницей буржуазного романа в шведской литературе, то Август Стриндберг несомненно, родоначальник романа современного. Почему же Красная комната нечто большее, чем просто буржуазный роман? Почему произведение, написанное в 1879 году, в полном основании считается водоразделом шведской прозы XIX века? Короче говоря, что делает Стриндберга современным? Ответ прост: два указательных пальца. Ну, или, если быть точнее, две правых руки с указывающими пальцами. Они отчётливо видны в рукописи Красной комнаты на страницах 75 и 76. Значки сами по себе небольшие, всего сантиметр длиной, включая вытянутый палец. Эти значки были включены в первое издание романа. Они сохранены в полном собрании сочинений Стриндберга. Эти указывающие пальцы маленькая и на первый взгляд незначительная графическая деталь в общем построении романа. Но если вдуматься, становится ясно, что пальцы эти указывают на то место, которое Красная комната занимает в современной романной традиции. В контексте истории и литературы «Красная комната» стоит на стыке двух традиций. С одной стороны, роман включает в себя черты классического реализма XIX века, а с другой — стремится к модернизму XX века. Черты реалистического романа в «Красной комнате» распознать несложно. Книга, отражающая тенденции современного автора общества, написана в форме сдобренного легкой иронии романа «Воспитание». И повествование в ней ведется от третьего лица. Кроме того, Стриндберг здесь выступает как всезнающий автор. Он полностью контролирует своё творение. Каждый новый герой, появляющийся на сцене, тщательно выписывается: социальное происхождение, одежда, речь. Всё рисуется несколькими чёткими штрихами. В этом смысле прямым предшественником Стриндберга является Бальзак. Уже в середине 1840-х годов Бальзак сделал для французского романа то, что Стриндберг и его коллеги по Перу только собирались сделать для романа шведского. И даже если мы ограничимся только тем, к чему стремился Стриндберг, дать критическую картину лицемерия, тщеславия и продажности царящих в современной писатель-журналистике, мало найдётся книг, которые могут соревноваться в этом отношении с утраченными иллюзиями с 1837-го по 1843-й, Бальзаковским обвинительным актом в современной прессе. В контексте мировой литературы Красная комната чаще всего рассматривается как своего рода отзвук классического реализма. Всё это хорошо известно. А вот что известно не так хорошо, это то, что Красная комната заключает в себя черты модернизма. Но если вдуматься и обратить внимание на правильные детали, легко увидеть, что страница модернистской книги это ни что иное, как визуальный артефакт. Именно об этом и говорят указывающие пальцы Стриндберга. Вместе с рождением модернистского романа в начале 20 века важную роль стал играть и внешний вид книжной страницы. Шрифт, пробелы и поля, разбивка на абзацы. Страница превратилась во нечто большее, чем просто пространство для чёрных знаков на белом фоне. Сама по себе она стала восприниматься как средство художественной выразительности. Вспомним такие книги, как Улисс 1922 года Джеймса Джойса. Берлин-Александр-Плац 1929-го Альфреда Дёблина и 42-я параллель 1930-го Джона до Спасоса. Первый шаг в этом направлении был сделан ещё в XIX веке. Конечно, можно вспомнить пример значительно более ранее, например, иллюминированные средневековые книги или барочные фигурные стихи. Верно и то, что графическое оформление книжной страницы всегда было важным средством эстетического воздействия, На только в XIX веке писатели-прозаики начали всерьёз экспериментировать с графическими формами, а текст романа стал восприниматься как визуальное пространство. Роман жанр великодушный. Никакой другой жанр не обладает такой же открытостью. Он так же лишён претенциозности, он гибок и вместителен. Если взглянуть с исторической точки зрения, то роман по сути своей формы гибридная. В нём изначально заложена терпимость ко всякого рода скрещивания и смешения. даже самым вероломным. В романе постоянно сосуществует высокое и низкое, старое и новое, идеал и реальность. Это сосуществование, как правило, мирное, но не всегда. И к этому роман также проявляет терпимость. В XIX веке роман обратился к городу как к художественному пространству. С тех пор дружба между городом и романом крепка и нерушима. Благодаря этой дружбе роман стал главной художественной формой XIX века. Особенно отчётливо это видно во французской и английской литературах, в творчестве таких авторов, как Стендаль, Бальзак, Флабер, Золя, Диккенс, Текерой и другие. И Стриндберг чувствует себя в этой компании своим. «Красная комната» вошла в историю как первый городской роман в шведской литературе. Но роман обращается к городу так же и как к тексту. И это не случайно. XIX век — это время расцвета полиграфии, И нигде печатники не встречаются так же часто, как в городе. Печатное слово появляется буквально везде: на фасадах зданий, брандмауэрах, вывесках, тротуарах, рекламных щитах и газетных киосках. Оно встречается тут и там в витринах магазинов и общественном транспорте, на бутылках, банках и упаковках. Без него не обходятся меню в ресторанах, билеты и листовки. Бальзак в Утраченных иллюзиях говорит о поэме для глаз. Они имеют в виду яркие афиши с причудливыми шрифтами и графическими изысками, которые в середине 1820-х годов широко использовались книготорговцами. Они выставляли афиши в витринах или размещали на улицах, чтобы привлечь внимание публики к книжным новинкам. Также и весь город рассматривается писателем как текст. Более того, как роман. Одновременно с расцветом полиграфии развивается и пресса. Уже к концу XIX века газеты превращаются в масс-медиа в современном значении. Сначала в США и Англии, а затем во Франции и Германии. На рубеже XIX-XX столетий зарождается настоящая cut-and-paste культура с сопутствующим инструментарием — специальными ножницами, специальным клеем и специальными альбомами и ящичками. Спустя пару лет в искусстве утвердились кубизм и дадаизм, и газетные вырезки стали частью авангардистского художественного языка. Романы никогда не была чужда тенденция включать в себя сторонние тексты. Одним из важнейших истоков жанра является письмо, другим лирика, третьим афористика. Но в XIX веке репертуар расширился. Постепенно в романе раскрывается целый мир читабельных объектов. Иногда носители текстов просто описываются в нём, иногда же они становятся частью романной структуры. Прежде всего, мне на ум приходят ежедневные газеты и прочие периодические издания, которые были популярны у среднего сословия в то время. Но также не стоит забывать и про артефакты откровенно коммерческого названия, вроде витрин в магазинах, именных табличек или рекламных плакатов. В романе Госпожа Бавари 1857 года есть весьма красноречивый эпизод. Он не самый известный, но в нём можно найти отличный пример поэмы для глаз в бальзаковском понимании. Эмма и Шарль Бавария направляются в Йонвиль. В этой провинциальной дыре в окрестностях Руана им предстоит обосноваться. Шарль откроет практику и станет врачом, Эмма же начнёт изменять мужу, сначала с местным помещиком, затем с молодым служащим нотариальной конторы. Рассказчик добирается до Йонвиля раньше героев и даёт нам подробное описание этого городка. Здесь всего одна улица, и так короткая, на ней располагается церковь, несколько магазинов и крытый рынок, а также мэрия, трактир и аптека. Смотреть особо не на что, за одним исключением аптека Оме. Аптека располагается напротив трактира, и здесь всем заправляет господин Оме, столб местного общества. Он концентрат буржуазности, посредственный, числавный и самодовольный. В конце романа он получит орден почётного легиона. Если кто-то из персонажей романа и связан с такими приметами времени, как реклама, именные таблички и язык прессы, то это господин Оме. Но особь набрасывается в глаза Аптека господина Оме напротив трактира Золотой лев. Главным образом вечером, когда зажигается кянкят, когда красные и зелёные шары витрины стелют по земле длинные цветные полосы, и на этих шарах, словно при вспышке бенгальского огня, вырисовывается тень аптекаря, склонённого над конторкой. Его дом сверху до низу заклеен объявлениями, на которых то разными почерками, где круглым, где с наклоном вправо, то печатными буквами написано: "Виши" Сельтерская, Борежская, кровоочистительные экстракты, слабительная распайля, аравинский рокаут, лепешки Дарсе, пасты Реньо, бинты, составы для ванн, лечебный шоколад и прочее. Во всю ширину здания вывеска и на ней золотыми буквами аптека ОМЭ. В глубине, за огромными вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово «лаборатория». а на середине двери золотыми буквами по чёрному полю ещё раз написано «Омэ». Больше в Йен-Вилле смотреть не на что. Всё здание, включая кричащие надписи, представляет собой настоящее зрелище. Именно так Флабер вводит в повествование аптекаря Омэ. Писатель не говорит практически ничего о чертах характера аптекаря. Это было бы не в его стиле. Но зато говорит многое о мире, представителем которого выступает господин Омэ. И сердцем этого мира являются вывески, не только позолочённые именные таблички, но и рекламные объявления. Информация в этих текстовых артефактах немного, но выражают они всё, что необходимо автору. Нам уже не нужно знать больше о господине Оме. Добро пожаловать в мир выхолощенного языка, деградировавшего до статуса товара. Флабер оркестрирует языковой универсум Оме, включая его в текст романа. Именно в середине XIX века европейский роман начинает всерьёз интересоваться случаями употребления языка в деловом мире. Иногда коммерческие тексты цитируются напрямую, как у Флобера, и таким образом становятся частью повествования. И как только эти чужеродные тексты проникают в роман, романный текст приобретает пространственные измерения. Может быть, это слишком утверждать, что страница превращается в окно, но тенденция просматривается чётко. Тем чаще городское пространство рассматривается как текст, тем чаще текст рассматривается как пространство. В любом случае одно можно утверждать с уверенностью. С середины XIX века и до настоящего времени книжная страница апеллирует прежде всего к зрению и только затем к слуху. Флобер один из тех писателей, которые взяли риторику из романа и тем самым реформировали его. Повествователь у Флобера самоустраняется, скрывается за кулисами. Вместе с повествователем исчезает и сам модус рассказа, а вот из Тендали и Бальзака читатель легко обнаруживает связь между тем или иным героем и рассказом. В литературе второй половины XIX века начинают развиваться такие художественные средства, которые воздействуют скорее на зрение, чем на слух. В Англии, как и в Скандинавии, эти перемены случились несколько позже, однако движение к этим переменам очевидно. Потому что невозможно услышать значки с указывающими пальцами у Штриндберга на страницах 75 и 76. Однажды утром Арвид Фальк просыпается и обнаруживает, что его ждёт письмо. Это происходит в седьмой главе романа Красная комната. Глава называется Последование Иисусу. Штриндберг приводит текст письма дословно и кроме того старательно воспроизводит его графическое оформление. Это письмо лишь один из множества разнообразных текстов, включенных в повествование «Красной комнаты». Письмо подписано Натанаэлем Скоре, пастором, издателем и предпринимателем. Скоре приглашает молодого литератора, к которому обращается дорогой Брр, навестить его на улице Рейрингс-Гаттон до девяти утра. Фальк этого пока не знает, но Скоре полагает, что может быть полезен молодому человеку. Сегодня мы назвали бы это пиар-услугами. Ровно в 9 Фальк стоит перед громадным четырёхоэтажным домом. Штриндберг добавляет, что фасад этот, от подвального этажа и до венчающего крышу карниза, был сплошь обвешан табличками. Пока эпизод ничем не примечателен, но описание фасада только началось. Вскоре оно превращается в изображение, поскольку повествователь включает фасадный текст в текст романа. Повествователь цитирует размещённые на фасаде надписи, которые Фальк изучает с некоторым изумлением. Как только мы завершаем чтение старательно воспроизведённого письма, страница книги превращается в стену дома, которая в свою очередь превращается в поэму для глаз. К этому моменту мы знаем немногое о господине Скорае, но, возможно, большего нам знать и не нужно. Типография христианского акционерного общества Мир, 3-й этаж. Редакция журнала Наследие и детей Божьих, 1-й этаж. Экспедиция журнала Труба мира, 3-й этаж. Экспедиция журнала «Страшный суд» — второй этаж. Редакция журнала для детей на «Корми моих ягнят» — второй этаж. Дирекция христианского акционерного общества «Милостью Божьей» осуществляет выплаты и дает в суды под залог недвижимого имущества — четвертый этаж. Приди к Иисусу — четвертый этаж. Знак указующего пальца «Внимание!» Опытные продавцы по внесении залога могут получить работу. Миссионерское акционерное общество «Орел» выдаёт акционерам прибыль за 1867 год. Третий этаж. Контора парохода «Зулулу», принадлежащего христианскому миссионерскому обществу. Второй этаж. Знак указующего пальца. Судно отбывает, если будет на то Божья воля, 28-го сего месяца. Грузы принимаются под накладные сертификаты в конторе на набережной Шепсбрун, где происходит погрузка. Союз портных муравейник принимает пожертвования на первом этаже. Пастырские воротники принимают в стирку и глажение у сторожа. Обладки по полтора рикс-далера за фунт продаются у сторожа. Внимание! Там же можно получить напрокат черные фраки для подростков, допущенных к причастию. «Молодое вино» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 32, можно купить у сторожа. По 75 эра за бутылку, без посуды. Когда Стриндберг желает подвергнуть критике современное общество, он выбирает романную форму. Ульф Ульسن полагает, что основной конфликт, лежащий в основе романа Красная комната, это конфликт между двумя языковыми порядками. С одной стороны, Стринберг воспроизводит язык власти, напрямую связанный с институтами буржуазного общества, а с другой демократический язык, открытый, не подверженный ограничениям, мятежный. И поскольку роман жанр по определению идеологический, Стриндберг придаёт своему повествованию идеологизм за счёт использования пародии. Социальная критика в романе Красная комната, отмечает Уилсон, осуществляется посредством пародирования идеологий, с помощью которых общество прославляет само себя, будь то идеологии религиозные, литературные или политические. Можно добавить, что роман Стриндберга это своего рода сеанс чревовещания. Таким образом, Стриндберг демонстрирует пропасть между идеалом и реальностью. И порой достаточно просто воспроизвести надписи с указующими пальцами включительно на фасаде дома по улице Рейрингс-Гаттен, чтобы пародия стала явной. Но эти вывески говорят нам и кое о чём другом. О том, что романный текст приобретает визуальное измерение. Мы видим, как современный роман обращается к городу как к тексту. И неудивительно, что именно в творчестве Стриндверга проявляется эта тенденция. Он ведь, как известно, был не только писателем, но и художником, и фотографом, а также работал помощником библиотекаря, так что наверняка знал многое о визуальном потенциале книжной страницы. Мы также знаем, что Стриндберг хотел, чтобы читатель видел Стокгольм глазами репортёра газеты. Отсюда эта скрупулёзная визуализация фасадных текстов. Отсюда использование книжной страницы как изобразительного пространства. Всё для того, чтобы позволить читателю видеть глазами репортёра. И как только такая цель была сформулирована, романный жанр в очередной раз вынужден был сбросить кожу. Париж это то место земного шара, где слышнее всего, как трепещут незримые и необъятные паруса прогресса, сказал Виктор Гюго. В 1879 году Стокгольм был ещё только на пороге прорыва в современность. Но в романе Красная комната, особенно в седьмой его главе, мы видим подготовку к этому прорыву.